Глава пятнадцатая. Пробуждение было неприятным. Голову словно обручем сдавливало, пульсируя горячими точками в районе висков. В о рту пустыня, язык пересох, превратившись в бесформенный кусок наждачки. Попыталась пошевелиться, и с п у г р а с к а л е н н о й иглой, вонзился в сердце. Я не чувствовала тела совсем. Так страшно мне еще никогда не было. Паника нахлынула удушливой волной, я забыла, как дышать. Голова закружилась, а р а с к а л е н ы й обруч еще сильнее сдавил виски. В глазах з а п л я с а л и огненные мушки. Сильнее зажмурившись, попыталась вздохнуть, с трудом проталкивая в себя воздух, обдирающий пересохшее горло. Стоп, отставить панику. Я боевая огненная ведьма. Мысленно дала с е б е о п л е у х у приводя в чувство. Все так же с закрытыми глазами прислушалась сначала к окружающим меня звукам. Тишина. Теперь прислушалась к своим ощущениям, пытаясь для начала открыть глаза. Не с первой попытки, но это мне все же удалось. Глаза нещадно слезились, поэтому картинка получалась расплывчатой. Проморгавшись, поняла, что, вероятнее всего, нахожусь в каком-то помещении. Приглушенный свет и белоснежный потолок — все, что я сейчас могла рассмотреть. Попыталась пошевелить сначала пальцами на руке. С трудом мне это удалось, но вслед за этим в руку впились сотни маленьких злобных иголочек. Я поняла, что банально отлежала руку, и сейчас поток крови, получив толчок от этого н е х и т р о г о движения, быстрее п о б е ж а л а по венам. Больно, но я была рада этой боли. То, что я не чувствую с в о е т е л о изрядно меня напугало. Руки я уже чувствовала, м о р щ т с я от неприятных покалываний. Теперь на очереди ноги. Новый поток пощипываний прокатился по телу, заставляя кровь бежать еще сильнее. Приподнявшись на локтях, осмотрелась. Я лежала на жесткой кушетке в небольшой комнате. Стол и два стула — вот и вся обстановка. Ни окна, ни двери я не заметила. Пить хотелось просто зверски, словно я до этого горстями ела песок. Нужно встать и осмотреться. При попытке сесть предательски закружилась голова. Но теперь я могла лучше рассмотреть помещение, в котором находилась, и сразу же увидела на столе большую бутыль и стакан. Уже через секунду я держала бутыль в руках и проигнорировав стакан, делала первый глоток прямо из горлышка. Вода, простая вода, живительным бальзамом омывала пересохшее горло. Остановилась, когда вода в бутылке почти вся закончилась. Отдышалась, стало легче. Кажется, наконец-то включился мозг. Итак, где я и как сюда попала? Для начала, что последнее я помню: прогулка по городу, улыбающееся лицо Мозуса, модный магазин с н о в а улыбки, ресторан экзотические блюда, вазочка в виде хрустального цветка, о р а н ж е в ы й фрукт с непередаваемо изысканным вкусом. От этого воспоминания рот наполнился вязкой слюной, нахлынуло непреодолимое желание вновь попробовать дикое н о е блюдо. Меня начало ломать и колбасить, словно накануне я выпила не один бокал спиртного, а ведь я ничего такого не пила, это я ясно помню. Значит, на меня так этот фрукт подействовал, словно наркотик. Вспомнилось, как удивился выбору этого облюда обслуживающий нас официант. Так вот в чем был подвох. Теперь никогда не буду доверять много улыбающимся людям, потому что улыбки эти фальшивые. Вернув недопитую бутылку на стол, я принялась изучать комнату. Восемь шагов вдоль и восемь поперек. Белоснежный потолок, стены обтянуты бежевой пружинящей под рукой м а т е р и е й серый совершенно гладкий пол, кушетка обтянутая той же пружинящей м а т е р и е й прикручена к полу, впрочем, как и стол со стульями. В памяти всплыло сравнение с психушкой для особо буйных и опасных пациентов. При более тщательном изучении стен обнаружила пластиковую клавишу, при нажатии которой часть стены отъехала в сторону, открывая крохотный туалет и душ. Уже легче, хоть элементарных удобств меня не лишили. Напрашивался вывод: меня похитили, и судя по последним воспоминаниям, руку к этому приложил Атенмозус. А мне ведь сразу не понравился этот лощеный тип, улыбочки его эти. Но он столько всего сделал для ф и л и с а для Розы, а я не привыкла ходить в должниках, и вот к чему привело меня чувство долга. В душе даже имелась металлическая зеркальная стена. В отражении увидела бледную, х у д ю щ у ю девицу со спекшимися губами и горящими от злости глазами. Прическа сбилась. Я подняла руки, поправить съехавшую на бок косу. Широкие складчатые рукава от этого движения распахнулись, словно крылья. Хоть одежду мне оставили. Сердце вновь ёкнуло, отогнув край рукава, увидела свои любимые эльфийские кинжалы, торчащие из ножен, пристёгнутых чуть ниже локтя. А обыскать меня никто не додумался, или просто посчитали, что у меня с собой ничего нет. В этом облегающем фигуру наряде трудно что-то утаить. Мысленно поблагодарила хозяйку модного магазина за этот комбинезон, так удачно с к р ы в ш и й мое оружие. Поправила рукава, порадовавшись, что не стала отгибать их в комнате. Больше, чем уверена, что за мной там наблюдают. Понадеявшись, что в ванной нет скрытых камер, значит, пока я здесь, нужно попробовать проверить еще кое-что. Попробовала призвать свою магию, но у меня ничего не получилось. Рот снова наполнился вязкой кислой слюной, а голову сдавило. Нет, я чувствовала свою магию, она никуда не делась, лишь недовольно клубилась внутри, перекатываясь под кожей теплыми волнами. Что-то подобное я и ожидала. ведь те, кто меня похитил, прекрасно знали, что я ведьма, и каким-то образом заперли магию внутри меня, обезопасив себя. Неприятно это осознавать, но я словно глупая мышка попала в расставленную для меня мышеловку, а значит, нужно выбираться. При сравнении с мышеловкой вспомнила о Матвее и Скизе. Как они там? Как Роза, как Шуршарики? Очень надеюсь, что им ничего не угрожает. Пользуясь случаем, умылась. Сразу стало легче. Словно я смыла с лица противную липкую паутину, переплела косу потуже, приводя прическу в порядок, расправила сбившуюся одежду, закрыла глаза и глубоко вдохнув, задержала дыхание, медленно выдохнула, таким нехитрым упражнением приводя натянутые до предела нервы в порядок. Спокойствие, только спокойствие, ничего страшного еще не случилось, они не должны видеть моего страха, а страшно было. Очень страшно. Больше всего пугала неизвестность. Что от меня понадобилось моим похитителям? Или м о з у с действовал в одиночку? Еще раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула, глядя на свое отражение, сложила губы в улыбке. Благодаря многочасовым тренировкам, когда на торжественных приемах в дворце т а и в а н а я сопровождала принца в качестве невесты, это удалось без особых проблем. Помнится, поначалу у меня страшно болели скулы. Но потом я настолько привыкла, что войдя во дворец, автоматически начинала мило улыбаться. Рефлекс выработался. При воспоминании о дворце сразу вспомнилось, что я уже несколько дней не видела Максимуса и самое главное не ощущала нашей связи, которая словно маленький теплый огонек грела меня изнутри. От этого растянутые в у л ы б к е губы дрогнули, но я, отогнав прочь воспоминания, вновь кокетливо улыбалась. Вот только глаза в отражении, словно жили своей жизнью. Глядя на меня из зеркала с з а т а ё н н о й тоской. Решительным движением отодвинула дверь, выходя из крошечной ванной. Сразу же заметила, что со стола исчезла бутылка из под воды и стакан. На мгновение замерла, оценивая обстановку. В комнате по-прежнему никого не было. Спрятаться здесь н е г д е Значит, в комнату вошли, пока я находилась в ванной. Это лишний раз доказывало, что за мной наблюдают. Значит, остается только ждать, когда мне расскажут, ради чего я оказалась здесь. Села на стул, сложив руки на коленях, все так же беззаботно улыбаясь и замерла в ожидании. Надеюсь, похитители быстро догадаются, что я готова к общению. Понятия не имела, сколько провалялась в отключке и сколько сейчас времени. Утро сейчас или вечер? Пока не шевелясь, изображала милую живую куклу, попыталась связаться с Матвеем. Магия внутри меня б и л а с ь словно мотылек, посаженный в банку, и когда мне уже показалось, что я поймала едва слышный голос кота, прошелестевший: "Маренка, ты где?", часть стены отъехала в сторону, открывая проем двери, в котором с некоторой заминкой появилась фигура Мозуса. Он держался самоуверенно, по-хозяйски, лицо высокомерное, цепкий взгляд хищника без ц е р е м о н н о прошелся по моему телу, слегка задержавшись на верхних д е в я н о с т но потом безразлично переместился выше вот здесь по его лицу пробежала едва заметная тень непонимания видимо моя улыбка сбивала его с т о л к у что ж пришло время моих фальшивых улыбок а Тенмозус я конечно ценю ваше гостеприимство но вы не находите что в этой комнате весьма скудная обстановка неужели для дамы у вас не нашлось более подходящего помещения кажется мне все же удалось выбить его из колеи Видимо, он в серьез ожидал, что я буду биться в истерике или брошусь перед ним на колени, умоляя отпустить меня. А я тем временем продолжала: мне безмерно приятно ваше общество. Здесь улыбка еще приторнее. Но боюсь, пора отклониться. Благодарю вас за очень познавательный день. С этими словами я не спеша стала подниматься со стула, намереваясь выйти из комнаты. У Мозуса нервно дернулся глаз, а на лице зло заиграли ж е л в а к и Когда я проходила мимо него, он резко вскочив, схватил меня за плечо. Ты никуда не выйдешь отсюда без моего разрешения. я вопросительно вздернула бровь, все так же невозмутимо глядя ему прямо в лицо, хотя внутри меня от напряжения тряслась каждая клеточка. Ты теперь принадлежишь мне. Я перевела взгляд на его руку, сжимавшую мое плечо. Мужчина резко отдернул ее, словно боясь обжечься. Не спеша вернулась на свое место. села, сложив руки на коленях, словно прилежная ученица. Надо же, мы с вами уже н а ты. Глаз мозуса дернулся еще раз. Видимо, мое невозмутимое поведение ломало все его привычные шаблоны. А с т е с н я ю с ь спросить, в качестве кого вы желаете заявить на меня права? Сразу предупреждаю, замуж за вас не пойду, у меня жених есть. Он пару раз моргнул, а потом вдруг громко рассмеялся. Да что ты о себе возомнила, человечка! Да чтоб я влиятельный Атен связал с тобой жизнь? Об этом даже подумать смешно. Ты ведь страшна, как атомная война, бледная, как снежные юли, а волосы этого ужасного грязного цвета. Правда, фигура? Ничего так фигура. И он уже в наглую стал оглаживать меня похабным взглядом, продолжая: Мои предки держали таких как ты в качестве рабов. х о т ь это было давно, и ваша раса со временем практически исчезла, но до сих пор в северных районах можно встретить бледнолицых. Все они принадлежат старинным родам, которые не особенно а ф и ш и р у ю т свою собственность. Теперь на его лице появилось самодовольство. Мозу с в а л ь я ж н о откинулся на спинку стула, глядя на меня с превосходством. Рабовладельцы, млин. В свое время я увлекался древними легендами. В доме моего рода прекрасная библиотека. Из нее я почерпнул сведения о вашей отсталой расе, поэтому очень удивился, увидев человечек в доме Филлиса Медуса. Этот мальчишка представил вас как ведьму, но я прекрасно знаю всех ведьм содружества пяти планет, и среди них нет ни одной бледнокожей. Из этого следует вывод: вы прибыли не с Альдебарана. Подозреваю, что никто не знает о вашем местонахождении, а значит, искать здесь вас не будут. Он вглядывался в мое лицо, ища подтверждения своим словам. Но я лишь безучастно продолжала улыбаться, хотя скула уже начинала сводить, а внутри все кипело от возмущения. м о з у с машинально постукивал кончиками пальцев по д столу. Значит, все же нервничает, хотя не признается в этом даже себе. Каково же было мое удивление! Вы действительно оказались ведьмами. б л е д н о л и ц ы е ведьмы и намного сильнее ведьм Сальдебарана. А среди них сейчас нет ни одной владеющей лекарской магией. Это повышает твою ценность. Хотя даже если бы ты была простой человечкой, я все равно бы с д е л а л тебя своей рабыней. Это еще больше поднимет мой статус. Зачем вам ведьма? У вас р а з в и т о й техногенный мир, магия вам не нужна. Ошибаешься. Он снова смотрел на меня с н и с х о д и т е л ь н ы м взглядом. Только ведьмы могут заряжать амулеты жизни. Именно за счет продажи накопителей магии для этих амулетов и живут ведьмы. Мы поставляем им необходимые товары в обмен на продление жизни. А ты еще и лечить умеешь быстрее наших лекарей. И потому ты будешь работать на меня. Вы в этом уверены? Я скептически и з о г н у л а бровь. Ты же д о р о ж и жизнью своей подруги и этих ваших мау. Если откажешься, они серьезно пострадают. К тому же на твоем месте всегда может оказаться твоя подруга, хоть она и намного слабее тебя. Меня и она устроит. Шантажист, чтоб ему пусто было. Знает зараза, чем меня можно зацепить. Хорошо, я буду с вами сотрудничать. Только оставьте их в покое. Вот это уже другой разговор. Как, как давно я здесь? Еще хотелось спросить, почему я не могу воспользоваться своей магией. Хотелось понять, в чем дело, что такого он со мной сделал. Часа три. Пришлось использовать плоды фейхи. Можно было, конечно, усыпить обычным снотворным, но я тут случайно узнал, что этот афродизиак с легким наркотическим эффектом... Очень странно действует на в е д ь м Он попросту блокирует магию. Надолго? Вырвалось у меня. Этого я точно не знаю. Иначе бы уже принес несколько накопителей для подзарядки. Плоды фейхи н е д е ш е в ы и тебе придется полностью отработать их стоимость. Впрочем, я никуда не тороплюсь, и мы можем попробовать зарядить камни завтра. А сейчас пора спать. Замотался сегодня, пришлось ублажать этого сопляка Филиса. Он сейчас на радостях забыл обо всем на свете, до тебя ему дела нет. Квартиру новую обживает. Встав со стула, Мозус направился к стене, где открывалась замаскированная дверь. Внимательно следила за ним, стараясь в точности запомнить ее расположение. Никуда не уходи, я скоро вернусь. И он хохотнул своей глупой шутке, выходя из комнаты. Дверь встала на место, сливаясь со стеной и становясь совершенно неразличимой. А через пару секунд свет начал затухать. в о ц а р и л с я полумрак. Отлично. В темноте за мной сложнее будет следить. Чтобы усыпить бдительность, если за мной все еще продолжают наблюдать, легла на кушетку и закрыла глаза, притворяясь спящей. В висках все еще пульсировала боль, стуча по голове резиновыми молоточками. Но чувствовала я себя намного лучше. Эх, мне бы сейчас укрепляющий н а с т о е ч к и глотнуть, самолично п р и г о т о в л е н н о й Но чего нет, того нет. Буду выкручиваться с тем, что имеется. Пусть мою магию заблокировали неизвестно насколько с помощью галлюциногенного фрукта и под рукой нет ни зелий, ни любимой метелки, да и голова до сих пор слегка кружится и снова мучает жажда, но я жива. Причинять мне вред вроде как не намерены, а это уже много. А еще мне несказанно повезло, меня не обыскали. Эльфийские кинжалы в рукавах придавали мне толико уверенности. Вот и посмотрим, чего я стою. Боевая в е д ь м а т а и в а н а И для начала нужно убедить Мозуса, что я крепко сплю, поэтому, изобразив расслабленную позу, замерла. Минуты медленно тянулись, отсчитывая удары моего сердца, и для меня это стало самым серьезным испытанием. Правильно говорят, сложнее всего ждать. Но не зря магистр Шелмов заставлял нас часами сидеть в засаде при любой погоде и часто в не очень удобных условиях. А здесь красота. Дождь за шиворот не капает, даже немного полежать можно. Пока усиленно изображала спящую, еще раз попыталась достучаться до Матвея. В этот раз он отозвался намного быстрее, хотя его обеспокоенный голос в моей голове был едва слышен. Марина, ты где? С тобой все в порядке? Нет, не в порядке, и где я нахожусь, понятия не имею. А что ты опять впуталась? В голосе кота послышались ворчливые нотки. Роза уже спит? Нет, мы сегодня припозднились с этим переездом Филиса в новую квартиру. Шикарная ему, кстати, жилплощадь досталась. А потом мы еще на новом флаере катались. А еще Мозус связался с ф и л о м сообщил, что ты у него ночевать останешься. Маренка, ты вообще головой думаешь? Видимо, нет. Вздохнула я обреченно. И н а ф и г а т ы тогда у него осталось. Вот, нахватался на земле разных словечек. Матвей вообще любил разные необычные обороты речи, можно сказать, коллекционировал. Да не оставалось я. Представляешь, он меня похитил. х о ч е т чтобы я на него работала? Еще и про рабство вспомнил, мол, его предки таких, как я, в рабах держали. А теперь у него самого будет личная ведьма. Вот ведь. Ого. Таких словосочетаний я еще не слышала, и язык мне не знаком. Но по тону, с каким кот их произносит, и так ясно, что мозус противная редиска. Я аж заслушалась, как Матвей его ругал, с тактом, с чувством, с расстановкой. Но здесь Роза спрашивает, он тебя не тронул, не бил, не связывал? Нет, он походу меня какой-то экзотической и очень редкой наркотой накормил. И я отключилась. До сих пор до конца в себя прийти не могу. А еще этот наркотик магию отключает. Насколько не знаю, но я даже магического светлячка зажечь не могу. Кот вновь в и т и е в а т о выругался на незнакомом языке. Что делать будешь? Где это вообще? За тобой, с л е д и а н т Выбираться буду. Я сейчас нахожусь в небольшой комнате. Здесь только кушетка и стол со стульями. Душ, правда, еще крохотный. А стены к о м н а т ы обтянуты чем-то мягким, похожим на резиновую ткань. Вот именно насчет этой обивки есть у меня одна мыслька. Как нам тебя найти? У тебя там окна нет? Какое окно? Я же тебе говорю, комната похожа на карцер для буйнопомешанных. Здесь на первый взгляд даже дверей нет. Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Уже за полночь. Теперь выругалась я. Пол дня провела в отключке. Тотамозус -то проговорился, что спать пора. Мой планшет у Розы. Пусть она спросит Фила, можно ли с помощью этого гаджета отследить мое местоположение. Он ведь ко мне с помощью крови привязан. Только мальчишку ни во что не втягивайте. Ему здесь еще жить. Да и опасно может быть. Возьмите общественный флаер и вообще, Матвей, ты умный кот должен справиться. Придумаешь что-нибудь. В ответ кот что-то неразборчиво проворчал и отключился. Полежала для верности еще с полчаса, а затем, как учил магистр Шелмов, представила, что я тень. Плавным текучим движением сползла на пол, стараясь держаться ближе к стенам, там полумрак был гуще, и поползла к тому месту, где должна находиться дверь. Медленно, сантиметр за сантиметром, я ощупывала стену. При свете лам п было практически невозможно заметить ее контуры. Но вот пальцы ощущали каждую неровность, каждый бугорок и щелочку. Можно даже сказать, что благодаря темноте я нащупала ее довольно быстро. Так, клавиши, открывающие двери, здесь принято располагать примерно на уровне моей груди. Принялась мять руками податливый пружинящий материал, пока не почувствовала едва заметные контуры, похожие на этот самый открывающий механизм. Попробовала нажимать. Ничего. Видимо, заблокировано. Но я же не думала, что это будет так просто. Вытянула из-под рукава один из эльфийских кинжалов. Обивка на стене легко поддалась, и вскоре я аккуратно положила на пол прямоугольный кусок вспененной резины, под которым, как я и надеялась, обнаружилась та самая клавиша. Попробовала нажать еще пару раз. Дверь даже не дрогнула. Тогда я подцепила кончиком кинжала этот кусок пластика, пытаясь сковернуть его с места. Он подался на удивление легко, и я отправила его туда же, на пол. В тусклом свете поблескивали микросхемы и несколько проводков. Проделав нехитрую манипуляцию, коротнула систему. Вот не зря с пацанами тусовалась. До да меня сосед даже старенькую дедову машину без ключа заводить научил. Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая проход. Выглянула. Длинный белый коридор, освещенный тусклым светом, исходившим с потолка, терялся в темноте. Пусто, никого. Стараясь не производить ни малейшего шума, выскользнула наружу. С этой стороны, как раз напротив выломанной мной клавиши открытия дверей, находился небольшой экран с кнопками. Сейчас экран ничего не показывал, видимо его тоже коротнуло, когда я немного покопалась в механизме. Рассмотрев экранчик получше, решила, что две самые большие кнопки, вероятнее всего, и отвечают за открытие и закрытие двери. Потыкала одну, ничего. Другую, тоже, сначала никакого результата, лишь что-то едва слышно щелкнуло внутри. Тогда, нажимая кнопку, потянула дверь в сторону, и она поддалась, медленно, рывками, но закрылась. Теперь есть вероятность, что мою пропажу заметят не сразу. Осмотрелась. На право метра через два тупик. А вот налево пойдешь, на волю попадешь, с к а л а м Бурила я про себя. Без шума, н ступая, двинулась налево, но уже через несколько метров остановилась, обнаружив на стене такой же экран, какой был возле моей двери. На экране в полумраке с трудом разглядела комнату, похожую на ту, из которой только что выбралась. Правда, обстановка немного отличалась. Здесь было кресло и большой письменный стол. На кровати у дальней стены кто-то спал, укрывшись одеялом. Чуть дальше глянцево мерцал еще один экран. Все та же комната, лишь обстановка вновь слегка отличается. На большом столе, занимающем большую часть комнаты, стояли какие-то механизмы. На кровати тоже кто-то спал. Еще два таких же экрана и спящие обитатели комнат. Я даже не знала, что думать. Это обычные отдыхающие местные жители или они такие же пленники, как и я? В пятой комнате кровать была пуста. Я уже хотела пройти мимо, тем более в конце коридора уже была видна дверь, но краем глаза заметила движение. Дверь душевой кабины открылась, и в комнату вышел Йоли. Это высокое существо, покрытое белоснежной шерстью, невозможно спутать ни с кем другим. А он что здесь делает? Йоли в это время, будто почувствовал, что на него смотрят, глянул прямо в наблюдавшую за ним камеру. Я замерла, словно он мог увидеть меня прямо через стену. Мы оба какое-то время не двигались. Я даже з а с т о и л а д ы х а н и е Затем лохматое существо тяжело вздохнуло, плечи его опустились, спина сгорбилась. Вид у него был совершенно несчастным. Словно нехотя Йоли поплёлся к лежанке, лег, повернувшись лицом к стене, и замер. Не думаю, что он находится здесь по своей воле. Все эти комнаты, оббитые резиновой тканью, очень похожи на тюремные камеры. н а д а е т с я мне, что все их обитатели для чего-то понадобились Мозусу, и я обязательно это выясню. Кем бы ни были эти пленники, я постараюсь их освободить. Еще несколько шагов, и вот я у двери в конце коридора. Что меня ждет за ней? Казалось, что с того момента, когда я очнулась здесь, прошла целая вечность. Притаившись в у г о л к е задумалась, что делать дальше. У двери имелась обычная клавиша, с помощью которой она должна открываться. А вот так нужного сейчас экранчика не было. Была бы э т о обычная дверь, я бы смогла приоткрыть крохотную щелочку и посмотреть, что меня там ждет. Отъезжающая в сторону дверь такой возможности мне совершенно не давала. Прислушалась к своей магии. Она по-прежнему была заперта внутри, что ее очень злило. Я чувствовала, как она мечется, ища выход, ведь мне сейчас, как никогда, требуется ее защита. Попробовала связаться с Матвеем и, на удивление, ясно услышала его голос в своей голове. Маренка, мы уже скоро. Потерпи, немного не лезь на рожон. ф и л и с настроил твой визер на поиск, да только он показал, что ты направилась за город, прямо в пустыню, а дальше след теряется. Едва удалось уговорить его оставить нас там, пообещав, что ты вскоре нас сама заберешь. Как и просила, не стали впутывать парня в это дело. Так значит я не в городе? Хотя за то время, пока я была в отключке, меня могли увезти не только из города, а даже на соседнюю планету. Но если планшет больше не показывает мое местоположение, то как вы можете меня найти? И на чем будете добираться? Зачем нам планшет? У нас Скизи есть. Она прекрасно тебя чувствует и летает побыстрее всех э т и х и х ф л а е р о в Скизи. Маленькая, милая кошечка вновь обернулась огромной мантикорой. Мы уже больше часа летим, далеко тебя увезли. Но Скизи говорит, что ты совсем рядом. Вон, кстати, впереди огоньки появились. Похоже на какие-то заброшенные строения, но внутри точно кто-то есть. Огни горят и несколько флаеров стоит. Этот вот точно Мозуса, я его поцарапи не узнал. Все, Роза, пересаживайся на м е т л у и на разведку. Пусть она поосторожнее будет. Я, видимо, здесь не единственная пленница. Похоже, здесь удерживают еще несколько существ. А ты нарожон не лезь, жди нас. Легко сказать, жди, а там, друзья, р и с к у я жизнями меня спасают. Вытащив эльфийские кинжалы, нажала клавишу для открытия двери.